«Жизнь, удача и лимонад». Глава 9. «Лимоны». Часть пятая. Победившая группа издала торжествующий возглас и остановилась, чтобы перевести дыхание. Теперь, когда магическая аномалия больше их не преследовала, Нао смог создать стабильное заклинание врат. Это заняло несколько прыжков, но за час они смогли вернуться в последний город, который они посещали. Это было причудливое маленькое поселение, построенное вокруг небольшого оазиса, что было приятным зрелищем для Каррая. Его сородичи гораздо больше привыкли к влажным джунглям, чем к засушливой пустыне, потому жара ударила по нему сильнее всех. К счастью, он, на удивление, быстро вернулся в свое прежнее состояние, как только попил воды и перекусил. Группа единогласно решила на время отложить сон, чтобы они смогли увидеть плоды своего труда. Леар привёл их к недостающим двум предметам старинного набора столовых приборов Робина по низкой цене в несколько столь же древних артефактов. Это положило начало охоте на мусорщиков в южных районах континента, которая вышла из-под контроля и каким-то образом завершилась в той погоней в пустыне, но теперь все в прошлом. «Ладно, давайте посмотрим!» Нао нетерпеливо поманил. Он, Кейра и Физи и оживившийся Каррай временно сгрудились в тени пальмы на окраине города. «Хорошо, пошли», — сказала кошка-девушка. «Сначала вилка истины». Из эфирного вместилища вынули мифриловую ложку и положили на маленькое одеяло перед ним. Потом ложный чайник. Несмотря на название, это был вовсе не чайник. На самом деле это была стальная вилка, которая заставляла того, кто держал ее, голодать. Но, к сожалению, и тарелка синего, и стакан чистоты. Предметы карая были расставлены по кругу. И, наконец, ложка спекуляций. Ложка на самом деле была деревянной пивной кружкой с приклеенной к ней палочкой. На самом деле это было больше похоже на половник. Что касается его особого свойства, любая еда или предмет, помещенный в него, потеряет свой вкус. Вполне уместно, что такая гадкая вещь доставила им больше всего хлопот. Тем не менее, как только последний предмет поставили на землю, все шесть предметов начали дребезжать. Внезапно они полетели навстречу друг другу, с лязгом столкнувшись. Они быстро собрали то, что можно было описать только как серебряного голема. Тарелка и кирпич составили его черепашье туловище, стакан был головой, а вилка и ложка — короткими ножками. Ложка спекуляции дала ему длинную руку-веточку с кружкой на конце вместо кисти. Существо обернулось, как будто осматривая окрестности, а затем повернулось лицом к Кейре. Он сделал несколько шагов к стоящей на коленях кошка-девушке, затем поманил ее своей верхней конечностью, чтобы она подошла ближе. Герой хаоса наклонилась, чувствуя одновременно нервозность и возбуждение, желая увидеть результаты всех этих усилий. Затем серебряный голем поднял свою руку так высоко, как только мог, подпрыгнул в воздух и, за неимением лучшего слова, ткнул кейру по носу. Он издал пронзительный звук, похожий на кудахтанье, а затем взлетел в небо, оставив за собой след желто-зеленого света. Достигнув определенной высоты, он взорвался, посылая в стороны шесть полос света — Он разбросал свои части по всему миру. «Что только что произошло?» — пробормотала кушка-девушка. «Вы скажите, Миллери, ответил Каррай. «Чувствуете что-нибудь? Это раскрыло ваш потенциал?» «Я не чувствую никакой разницы!» «Эй, Кира, вмешался Нао. «Немного странная мысль, но не думаешь ли ты, что это была просто шутка?» «Не говори глупостей!» Этого не может быть, ведь так? Однако ни Раптор, ни Голем не могли отвергнуть теорию волка парня. Трудно было сказать, имела ли эта коллекция столовых приборов какую-то скрытую функцию, но учитывая послужной список Фредерика, жестокая шутка казалась самым очевидным выводом. А, рассмеялся Карай, Хе -хе -хе, чертов розыгрыш! А -а -а -а Однако Раптор был единственным, кто наслаждался. Всю жизнь он придерживался уникальной философии, которую можно было описать только как «радостный нигилизм». Тип парня, который пойдет на все, чтобы указать, насколько бессмысленна жизнь, а затем использует это как предлог, чтобы делать все, чтобы ему не заблагорассудилось. Только персона с таким извращенным образом мышления могла найти радость в этой неописуемо разочаровывающей ситуации. Но я думаю, все не так уж и плохо. Если не считать Нао, это было так. «Мы откопали много древних текстов и закровищ. Может, они и не имеют большой ценности, но мне было весело раскрывать давно забытое прошлое». «Хорошо сказано, избранник Луны!» — радостно воскликнула ящерица. «В итоге путешествие так же бессмысленно, как и пункт назначения а, довольно. А теперь, если вы меня извините, я собираюсь проспать неделю. А, я тоже. А пока я отклонюсь, Миледи!» Волкопарень и Раптор ушли, помахав на прощение Кейри и Физи. Кири и Физи помахали им в ответ, но не сдвинулись со своих мест. На самом деле они продолжали махать в никуда в течение целых десяти минут после того, как оба их спутника исчезли из виду. А потом случилось это. Обе, наконец, потеряли терпение. Блять! – воскликнула Физзи. «Мы трижды чуть не умерли. Посмотри на меня. Я вся в грязи и песке. Уединенные места. Зачем мы это сделали? Зачем?» «Не знаю, я, блядь!» — огрызнулся имитатор. Я просто хотела блестяшку. Я много попросила. Как? Черт возьми, мы в итоге неделями бродили по пустыне и разбудили древнее зло. Я вообще не контролировала ситуацию. В следующий раз, когда ты услышишь о каком-нибудь древнем сокровище, просто оставь его похороненным и забытым. Филипп, сука, я буду скрипеть еще много месяцев. Только посмотри на мои руки. Мои пальцы не вытягиваются до конца. Ты видишь это дерьмо? Слушай, давай просто... Просто успокоимся Физи. Нужно успокоиться и хорошенько все обдумать. Успокоиться? Это я так спокойно! Прямо сейчас я настолько спокойна, насколько может быть голем в этой блядской ситуации! Не говори со мной таким тоном, ржавое ведро! Я не спала почти неделю. В последний раз я плотно ела, когда мы наткнулись на поле кактусов. Хочешь знать, какие кактусы на вкус? Не особо хорошо. Так вот почему ты взорвала эту ебучую гробницу. «Я могла просто убрать эту чертову дверь с дороги, но тебе надо было обязательно пойти и сделать ее красивой и блестящей. Мы бы не попали в такую переделку, если бы ты просто держала свои бомбы в штанах!» «Ну что ж, извини меня за мой стресс!» Кошка-девушка продолжала задыхаться еще добрых десять минут. Физзи, с другой стороны, продолжала смотреть на свои руки, наполненные песком, которые при малейшем движении издавали неловкие, скрижащие и дребезжащие звуки. Впервые с тех пор, как она стала големом, она пожалела, что Физзи не может плакать. «Прости, я не хотел называть тебя ржевым ведром», извинился Букси. «Ты самая блестящая из блестяшек, и говорить о меньшем — просто безумие». «А я не должна была спихивать все на тебя», ответила Физзи. «Во всем этом виноват один мудак, и все это время он был подозрительно тихим». «Ладно, нахуй эту археологическую чушь с охотой за сокровищами. Иди и скажи этой нелепой ящерице, что я ухожу». а потом жди меня взорвали Когда я вернусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить из тебя весь этот песок». «Да, хорошо, но где ты будешь?» «Я собираюсь взять отпуск от своего отпуска». И именно в этот момент Джермейн, бог несчастий, послал сообщение Терезе, богине истины и справедливости, и Мортимеру, богу смерти и торговли. Содержание его послания состояло из пары формальных упреждающих извинений за все неприятности, которые Бокси собирался причинить этим двоим, и объяснение, подробно описывающего, как исключительно он виноват в том, что должно было произойти. В течение следующих двух недель в общей сложности шесть человеческих деревень окажутся без каких-либо жителей. И живых, и мертвых.